Десятый апреля. День шестьдесят пятый. Утром дорады исчезают, зато появляются несколько спинорогов нового типа. Они почти черные, с ярко-синими пятнами, со сморщенными ротиками, а их плавники напоминают оборки шифронового воротничка, развивающиеся под легким ветерком. Они нарядны, как кинодивы. Я называю их своими маленькими кокетками. Под плотом торпедами проносятся две длинные рыбины. Они мчатся быстрее моих старых знакомых, голубых дорад Должно быть, это какая-то новая их разновидность. Они поменьше размером, фута два с половиной-три, а кожа их испещрена коричневыми и зелеными разводами, в тон армейского масхалата. Одна из них где-то сильно изувечилась. Ее маскировочный покров порвался в нескольких местах, и сквозь него разовеет голая кожа. Наверное, она страдает чем-то вроде рыбьего лишая. Крошечные черные рыбки? Всего в дюйме два длиною шныряют перед моим платом резко выделяясь в топазовой синеве Атлантики. Их тельца извиваются, как резиновые. Неспешная уточкина поступь слегка ребит воду, создавая свой собственный носовой бурун. Подобно тому, как дельфины любят покачаться на волнах, разбегающихся из-под форштевня большого корабля, эти рябешки резвятся чуть впереди нашего кильваторного следа. Я пытаюсь поддеть их кофейной банкой, но они всегда оказываются расторопнее. После долгой битвы с пробоиной в нижней камере я так и не смог оправиться от физического изнурения. Но сегодня вечером чувствую некоторый прилив сил. Впервые после недельного перерыва я снова возвращаюсь к своему комплексу гимнастики йогов, расстелив предварительно на полу матрас и спальный мешок для защиты от рыбачьих тычков. У меня опять вскочил геморрой, а исхудавшие ягодицы почти не прикрывают злосчастную шишку. Я усаживаюсь, подгибаю под себя одну костлявую ногу пока она не упирается пяткой в промежность, а затем лбом касаюсь колена вытянутой ноги, обхватываю при этом ее ступню обеими руками. Оттачиваю упражнение на гибкость, повиснув на леере плота. Затем переворачиваюсь на живот и задираю голову вверх, как при отжиманиях, и выгибаю колесом спину, не отрывая бедер от пола. Потягиваюсь, ложусь на спину, поднимаю ноги над головой и запрокидываю их назад до тех пор, пока они не коснутся пола. Все мое тело изворачивается, словно куст бурых водорослей, закруженный струями течения. По-моему, я оморячился здесь уже настолько, что меня теперь никакая качка не проймет. На голову мне обрушивается жесткий удар. Шевелю челюстью, чтобы выяснить, не вывихнута ли она. Эти новые дорады в масхалатах очень сильны и агрессивны. Весь день напролет они бомбардируют плот таранят его головами и нещадно бичуют ударами мощных хвостов, налетая и отпаливая с невероятной быстротой. Я прыгаю к выходу и хватаюсь за копье, но мой бросок каждый раз немного запаздывает. Иногда передо мной мелькает кончик хвоста, исчезающий в глубине рыбины. Иногда я замечаю, как они проносятся милами в нескольких сожжениях под моим днищем. Они никогда не движутся спокойно, как голубые дорады, а всегда мчатся во весь опор, как шальные. На закате я снова слышу писки и успеваю заметить несколько крупных черных дельфинов, плывущих на запад. Близко ко мне они не подходят? но покоренные изящной легкостью, с какой они скользят по атлантическим волнам, я как зачарованный провожаю их взглядом. Фрегаты, которых теперь уже стало трое, по-прежнему неподвижно висят высоко в воздухе, оседлав незримо текущие там, в вышине, небесные волны. Поразительно, как их узкие и длинные крылья способны спорить с мощью океанской стихии. Часто вижу их над собой, едва только начинает светать, или же они появляются с запада в первых лучах зари. Показывается еще одна белоснежная крачка. Невозможно поверить, что эта крохотная пичуга ежегодно пролетает во время миграции 11 тысяч миль. Какая-то темно-серая птица с зигзагами носится над водой в той стороне, откуда приходят облака, постепенно приближаясь ко мне. В полете она смахивает на ворону. Я думаю, что она прилетела с суши. Однако важнее всего, что это прилетел кусочек съестного. Птица уже близко, ныряю под навес. Отсюда мне ее не видно но я слышу шум ее крыльев у входа в свою пещеру. Она раздумывает, стоит ли ко мне забираться. Улетает. Я жду. Ее тень опять падает на просвечивающую ткань навеса, увеличивается в размерах, и затем верхушка моего тента чуть проминается под ее легким телом. Осторожно наклоняюсь вперед и вижу, что примастившаяся сверху птица смотрит в корму. Ветер ерошит ей перья, а когда порыв стихает, они снова расправляются. Резко выбрасываю руку. В ту же секунду птица расправляет крылья, но мои пальцы уже смыкаются на тоненьких соломинках ее лапок. Она клекочет и шлепает крыльями, силясь взлететь, вертит головой и яростно клюет мой кулак. Хватаю ее другой рукой за спину, отдираю от тента коготки и втаскиваю добычу к себе в берлогу. Одним быстрым движением сворачиваю ей шею. Раздается чуть слышный хруст. Прелестное оперение птицы так хорошо ухожено и выглядит таким непорочным, что прикасаясь к нему я чувствую себя светотатцем. Я не знаю, что это за птица. У нее перепончатые лапки, тонкий длинный клюв и заостренные крылья, имеющие в размахе около двух с половиной футов. Оперение ее темно-коричневого цвета, за исключением светло-серого беритика на макушке. Шкурка ее чрезвычайно крепка, и перья коренятся в ней очень глубоко. Робертсон считает, что птицу легче ободрать целиком, чем ощипывать, поэтому я финкой отрезаю ей крылья и голову и снимаю с нее шкурку. Самое съедобное – это грудка но, к сожалению, там очень мало мяса. Птичье мясо отличается от рыбьего, но по вкусу почти такое же. В разделанном виде морские рыбы и небесные птицы оказываются удивительно сходными. Те же внутренности, мускулы и кости. Полагаю, что невелика в этом отношении разница и с сухопутными млекопитающими. В желудке у птицы я обнаружил пять серебристых сардин. Пойманные недалеко от берега? В крылышках почти ничего нет, кроме костей и перьев. Но они так красивы, что жалко выбрасывать. Подвешиваю их к середине арки. Под вечер ко мне косяком возвращаются голубые дорады, как и раньше под предводительством изумрудных старейшин. В 65-ую ночь за нами следует добрая полусотня этих рыб. Время от времени одна из зеленовато-коричневых пятнистых дорад бьет по плоту, как кузнечный молот. Мой организм немедленно отзывается выбросом адреналина, потому что я каждый раз принимаю этот толчок за нападение акулы. Я называю этих маленьких коричнево-зеленых тарад тиграми. Как будто вдохновленный их примером, один из самых крупных голубых самцов начинает кружить вокруг плота, осыпая его градом ударов. Вода бурлит под взмахами его мощного хвоста, а биндая уточка раскачивается взад и вперед. Я не обращаю на это внимания. А утром мне достается самый легкий охотничий трофей. Всего за 10 минут и каких-то два удара остроги, я выволакиваю на борт замечательную самочку. К ночи волны снова становятся на дыбы и обрушиваются на корму. Надувные камеры отзываются на каждый удар эхом. На плоту все гудит и грохочет, словно у меня над ухом кто-то полит из дробовика. Ветер вцепляется в водосборную накидку, яростно ее треплет, все шире раздирает прорезанные в ней крепежные петли и всячески стремится вообще ее оторвать. В среди ночи обстановка становится еще хуже. Море, точно боксер, молотит уточку кулаками, и она валится то взад, то вперед. Я скручиваюсь, стараясь расположиться поближе к носу, но так, чтобы вес моего тела не давал запрокинуться корме. Однако, хотя передняя часть навеса и обеспечивает мне несколько лучшую защиту, все же это местечко сухим можно назвать только с большой натяжкой. Навес на корме превратился уже просто в тряпку. Падающие на него водяные гребни хлещут мне прямо в лицо брызгами. Навес пропускает воду, как сито. Глаза щиплет от соли, спальник весь промок. Я непрерывно удаляю воду с пола и со стенок тента но в мгновение ока все опять намокает.